Глава сорок Дамир. Прихожу в себя и тут же бросаюсь к двери, которая ожидаемо оказывается запертой. Я точно нахожусь в одной из тех комнат, которые расположены в подземном тоннеле и которые построены так, чтобы с легкостью удерживать под замком здоровых сильных оборотней. Вряд ли кто-то понял, что я избавился от чар. Просто они очень не хотят, чтобы я помешал ритуалу. Из раза в раз ведьма, не способная снять проклятие, сгорает на костре, не получив ни капли жалости в свой адрес. Такую казнь придумала мама. Она сказала, что лишь такой участи заслуживает ведьмовское отродье, обрекшее на страдания сотни оборотней. В подземном помещении сильно пахнет сыростью, плесенью и снова лимонграссом. Оборотни не особо любят ароматы, связанные с цитрусовыми, и мне непонятно, откуда на территории Ордена могло взяться подобное». Хотя сейчас не самое лучшее время заморачиваться на этот счет. Главное – выбраться до того момента, как Армину приговорят к смерти. Зверь внутри меня скулит от тоски и скребет когтями, раздирая мою душу до крови. Злобно пинаю узкую сетчатую кровать ногами, не желая мириться с происходящим. Когда чувствую приторный ванильный запах духов, уже готов биться головой о стену. Решаю повременить с данным действием и внимательно смотрю на дверь, сморщив нос. Интересно, кто же так злоупотребляет парфюмом на нашей территории? Дверь распахивается, и в помещение входит Вилма. Папа рассказывал, что потерял всякий контроль, почуяв ванильный запах своей истины, но это мало похоже на естественный запах. Я точно чувствую примесь химии и долю спирта от матери, а еще этот чертов лимонграсс. «Мама, ты должна выслушать меня». Отбросив все нелепые подозрения и недовольство волка, пытаюсь достучаться до родительницы, но замолкаю, получив хлесткую пощечину. «Ты разочаровал меня, Дамир», — выдыхает, и выражение ее лица говорит о том, что женщина презирает меня. Волк настороженно рычит, не признавая в этой оборотке родное существо, и я думаю, во всем виновата это дурацкое проклятие. Мой звери понятия не имеет, как пахнут родители или кто-либо из стаи. Он знает и помнит лишь аромат груши, аромат своей истинной, и не мудрено, что всех остальных воспринимает в штыки. «Все, что мы делаем, неправильно, Армина. Решил пойти против семьи, против стаи и всего ордена ради мерзкой ведьмы?» спрашивает, скрестив руки на груди, и смотрит так пытливо, будто пытается пробраться в мозг. «Я привык к подобному». Уже и не помню, когда мама была другой. Мы с Влади привыкли видеть Вилму холодной, жестокой и уважающей лишь свое мнение. «Я люблю ее. Она моя пара», — отвечаю, и Вилма начинает громко смеяться, будто я сказала что-то безумно смешное. «Ты околдован маленькой хитрой ведьмой, и мне жаль тебя, сын. Хотя я всегда чувствовала, что ты слабак. Благо, хоть Владлена вовремя пришла в себя и поняла, что бесполезно надеяться на чудо». «Не трогай ее! Не смей!» Не успев взять под контроль свои эмоции, бросаюсь на женщину и прижимаю ее к стене, удерживая предплечьем за шею. Челюсть слегка деформируется, выпуская клыки, а из груди слышится предупреждающее злобное рычание. Через секунду прихожу в себя и отпускаю мать, виновата отходя в сторону. Волк не согласен со мной и утверждает, что эта женщина нам враг, чему я, естественно, не могу поверить. «Как? Ей это удалось?» А Ошарашенно шепчет и теперь смотрит так, будто у меня рога на лбу выросли. Это невозможно. Проклятие нерушимо. Честно, очень хочу увидеть в глазах матери радость и гордость за сына, но там лишь чернота и горящая огнем ярость. Вилма, не трогай Армину. Обещаю, я найду способ избавиться от чар, а до того момента смогу защитить любого оборотня и сохранить территорию Ордена. Мне очень жаль, Дамир произносит задумчиво, но я не чувствую от нее и капли сожаления. Ты околдован ведьмой, а теперь еще и опасен. Вилма! Рычу и хватаю женщину за плечо, но тут же отлетаю к стене отброшенной какой-то неведомой силы. Прощай, Дамир. И не волнуйся, я позабочусь о твоей истинной. Ты просто недостоин быть рядом с такой, как она, и уж тем более такой, как я. Шепчет еле слышно и поспешно выходит. Эта женщина кто угодно, но только не моя мать. Бросаюсь следом, но перед моим носом дверь камеры захлопывается, лишая шансов на спасение моей девочки.